Что звал? Дело какое есть? И тебе не хмарать, Франт, присаживайся, указал рукою смотрящий. Сидевши напротив него, зеки постеснились, и Франт, кивнув в знак благодарности, присел на освободившееся место. Малява пришла, пожилой зек, оценивающе посмотрел на своего собеседника. Ну и что? Читай, распозвал. И проч что?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 И спрашивать не советую. Смотрящий посмотрел на записку и что-то шепотом спросил у Степы. Тут всмотрелся в текст и кивнул. — Где тебе шарам привесили? — В Берлине. — Кто? — А про то Никита не знает. Спокойно ответил Франт. И спрашивать не станет. — Все вопросы или еще чего есть?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 Коридор? Да, пожалуй, что ничего другого и не придумать. Плохо дело, если чекисты станут меня трясти. Надо уходить. Плохо, черт возьми, все в спешке навось. На но вариантов нет. От них я так просто не сбегу. Автозак завернул во двор город дело милиции. Молоденький постовой запер ворота и нажал кнопку звонка. Поеживаясь от холода,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 — Тогда, дорогой товарищ, оставь нас наедине, побеседовать ненадолго и не мешай. — Понял, товарищ литерант? Оперуполномоченный быстро собрался, взял со стола какую-то папку и вышел за дверь.